Глава 36. Отпустить. Я всегда думала, на что сменяется пустота в сердце. Зарубцовывается, как рана, затягивается, оставляя после себя атрофированную ткань заполняется железом, делая нас черствыми и циничными. Когда ушел Павел, я не чувствовала этой всепоглощающей, резонирующей болезненными вспышками по всему телу пустоты. Да, я была обижена на предательство, возмущена его корыстью и жадностью, немного растеряна, потому что не ожидала всего этого, но сейчас количество проведенных с Серканом дней можно было пересчитать без калькулятора. Мы Не встречались месяцами, не делили много времени подряд кров, не проводили вместе столько, чтобы узнать повадки, привычки и мировоззрение друг друга, как собственные пять пальцев. Нет, мы просто горели всякий раз при нашей встрече, ярко, как звезды на небе, доживающие свои последние секунды перед тем, как упасть». Наверное, пройдет какое-то время, и я буду оглядываться на этот странный, незапланированный роман с человеком из другой культуры как на прекрасные приключения, наполненные страсти, чувственности, открытие женственности и обретение веры в собственную красоту. «Циничные подружки, если бы у меня таковые остались после того, как я отгородилась от всего мира, чтобы проанализировать, что же делать дальше со своей жизнью, сказали бы, что моей роковой ошибкой было связаться с турком. Что же ты хотела? Мы русские, а не другие, нам их не понять. У каждого турка за спиной куча баб, которым он морочит голову, заливая в уши мед и закармливая пахлавой» по делом, потому что с нашими нужно связываться, а не с этими басурманами. Стала подстилкой чужака. Теперь не плачь. В поисках ответов на свои вопросы и попытках преодолеть всепоглощающее одиночество я читала сотни блогов, находя слова поддержки и утешения в историях других женщин, судьба которых также свела с представителями этой древней нации, так неразрывно исторически связанной с нашей». Много осуждения, отчуждения и даже злорадства, много понимания и принятия, много боли, которая до сих пор не успела утихнуть. Эти истории были разными. Кого-то обманули, у кого-то все угасло, столкнувшись с разочарованием обычной жизни. Кто-то не захотел принимать чужую культуру и веру. Как и жизнь, и судьба – Каждого ведет своим путем, так и истории наших девушек, полетевших на свет горячей и яркой любви турок, были разными. Но, несмотря на все их разнообразие, одно единственное чувство незримо преследовало меня при прочтении каждой истории, каждого опыта и примера. И, продолжая гореть от счастья, и сильно разочаровавшись, и забыв, Все эти девушки были объединены одним. Они любили страстно, без оглядки, так как, возможно, не любили никогда в своей спокойной, размеренной жизни, с кучей условностей, холодом и кредитами. Да, пусть это та любовь, которую можно назвать страстью, которая может быть слишком мимолетна и скоротечна, но оттого она не будет менее яркой и красивой. Каждая женщина хотя бы раз в жизни должна испытать это чувство. И пусть это интрижка, похоть или сам обман, в тот момент, когда он смотрит на нее своими хитрыми, волоокими восточными глазами, она Хюрем Султан, она Клеопатра, она Екатерина Вторая». Это чувство залечивает неуверенность, ощущение гнетущей неустроенности жизни и бездарно прожитых дней. Оно стирает годы и сожаление. Куда это меня понесло? Хватит философии на сегодня. Через 10 минут ко мне должен прийти ученик. За эти полтора месяца, что мы не вместе, я смогла перевернуть свою жизнь так, как не могла на протяжении 15 лет. Я уволилась с работы. Категорично – безапелляционно, даже несмотря на удивление и посылы отверки в спину. Серкан, как подобает щедрому султану в отношении своих наложниц-фавориток, перед своим стремительным отбытием в Стамбул записал на меня львиную долю акций компании. Конечно, Верки снова взявший бразды правления, пусть теперь и в роли посаженного на цепь наместника, нужен был такой сильный игрок в команде, но... Проблема была в том, что теперь этому игроку не хотелось играть в команде. Совсем. И потому я, не вдаваясь в пространные объяснения и разговоры с коллегами, уже успевшими так наследить на моей репутации своими сплетнями и пересудами, что мама не горюй, просто взяла и перепродала свои акции одному из наших влиятельных акционеров. Без согласования, без консультаций и уж тем более разрешения. Да, и я заслужила это право, как и эти акции. И не перед ком я на них заработала, как наверняка продолжали злословить завистники-коллеги. И я слишком много сил вложила в эту турфирму, чтобы отказываться от того, что по праву мое. А вот нашу квартиру с Павлом я все же продала. Серкан с барского плеча через адвоката, а я отныне общалась только с ним не подпуская больше этого мужчину в свою жизнь и на пушечный выстрел, подарил мне и долю в моей старой квартире, и то новое космическое жилье, где мы планировали жить вместе. Но я поняла отчетливо и рельефно, что не смогу, не смогу переступить этот порог снова. После наших отношений с Серканом внутри незримо все перевернулось. Нет, я больше не могла жить там, где годами спала с Павлом. В миг все эти мои ортопедические подушки, матрасы, одеяла стали каким-то поруганным, отжившим свое местом, затягивающим меня в воронку прошлого. Я довольно быстро и успешно продала свою долю, а доли Сиркана попросила через адвоката распоряжаться уже его самого на усмотрение хозяина». Меня не интересовала отныне ни судьба этой квартиры, ни судьба щедрой жилплощади, подаренной турком невдовесок. На вырученные деньги и часть капитала от акций я купила новую небольшую квартирку и просто попыталась все начать с нуля. Нет, в туризм я больше не пошла. Вспомнила, что когда-то ведь неплохо получалось преподавать частным образом английский, да и запросы среди знакомых всегда были актуальны. Так я начала заниматься подтягиванием детей в школе или работой над разговорным языком и произношением у некоторых взрослых учеников. Мне нравилось. И гибкий график, и отсутствие привязки к каким-то офисным карьерным состязаниям. Казалось, впервые за много-много лет я остановилась, прикрыла глаза и вдохнула полной грудью, как это было в тот сказочный день в Стамбуле на Босфоре. И ничто не вычеркнет это сказочное воспоминание». Оно всегда будет светом в моей душе. Было еще кое-что, сильно изменившее мою жизнь. То, к чему я только-только начинала прислушиваться, накрывая пока еще плоский живот рукой. И все равно не могла не поймать себя на мысли, что улыбаюсь всякий раз, когда это делаю. Господи, я была беременна. Этого, наверное, и стоило ожидать, когда взрослая тетка бездумно сношается с горячим мужчиной в расцвете сил на всех возможных горизонтальных и вертикальных поверхностях, забывая даже свое имя. И знаете, я была счастлива. Меня не пугало, что у этого ребенка не будет отца, потому что о том, чтобы сказать Серкану, не могло быть и речи. Глубоко внутри меня грела другая мысль, что бы ни было, как бы ни поступил со мной серкан, этот ребенок был желанным, а еще, еще он был от любимого человека, в объятиях которого я горела. В сухом остатке именно это было важно. На удивление, именно фактор ребенка стал своего рода главным противовесом на моей восстановившейся чаше весов внутреннего спокойствия и гармонии. Я просто жила, просто ловила красоту момента в обыденном. И оглядывалась назад, вспоминая его, но без боли и обид. Моя тоска была неизбежной и очень искренней, и совершенно не наполненной злом. «Я помню его глаза, когда он уезжал. Он не врал. Нет. Мы оба были искренни в своих чувствах. Может, в этом и был секрет моей гармонии сейчас?» Оля, в его сиплом тихом голосе сожаление и скрипящая боль. «Уезжай, Серкан. Так правильно. Оля, я не могу, не могу тебя отпустить!» «Отпусти, Серкан, потому что я не смогу принять эту правду никогда. Я не создана для нее. Пусть лучше мы останемся друг для друга горячими любовниками, чем холодными врагами». Его губы сначала сжались, а потом дрогнули. «Не отвергай мою помощь». Я лишь искренне улыбнулась в ответ. «Ты уже максимально мне помог». «Что разбил нам обоим сердце?» – печально усмехнулся он. «Что заставил вспомнить о том, что я женщина?» Моя женщина, Оля, черт возьми, только моя. Я нервно дернула головой. Наверное, это единственное мое нервное действие в этом обреченном разговоре. Нет, серкан, не твоя. И открою тебе тайну. Кто бы что ни говорил, женщина, которой приходится в той или иной форме делить своего мужчину с другой, уже не может быть его потому что невозможно быть верным тому, кому не веришь. А доверие, как ни крути, и каких восточных кровей и воспитания бы ты ни был, в таких парах нет. Все время приходится держать руку на пульсе». Я буду помнить тот наш последний диалог. Потому что он тоже от нашей красивой истории, пусть и имевшей одну неказистую главу, написанную не мной и не серканом, написанную непримиримыми противоречиями наших культур. Телефон пискнул на поверхности стола. Я уже не дергалась. В течение месяца он звонил и писал, не прекращая, но я не сдавалась. Это было крайне непросто. Казалось бы, протяни руку и ответь, но... Я держала себя, изо всех сил держала, рыдала, кусала губы в кровь, но держала, чтобы не сорваться и не дать ему повод думать, что все возможно обернуть назад. Потом он перестал звонить. И вот снова турецкий кот, незнакомый номер. Неужели так тривиально? Не похоже на него? Разумеется, не отвечаю. Звонят снова и снова. А спустя еще минуту на экране теперь вспыхивает сообщение – Ольга, здравствуй, это Альмагюль, нам нужно срочно переговорить.